Глава 16. А почти аварийные посадки. Белла Катерина не понимала. Штурман была слишком уверенной в себе и в своей правоте, и при этом слишком нормальной. Она совершенно не походила на Сашку и Сандру, которые Белле казались все-таки немного не в своем уме. Беллу беспокоили их отношения. Возможно, до Дмайреде удастся остаться в рамках формальной вежливости. Вряд ли. Сашка теперь во время манёвров будет находиться в фонаре, и Белле волей-неволей придётся работать именно с Катериной. Катерина, кажется, разделяла неловкость Беллы. После того, первого взрыва, они просто почти перестали разговаривать. было делала это инстинктивно, а Катерина, как ей показалось, совершенно сознательно, чтобы не переводить ситуацию в откровенную вражду. Однажды, уже незадолго до их промежуточной посадки на Атете, Катерина вечером постучалась белке в дверь каюты и сказала, «Белла, я тут написала песню, но мне кажется, что я её не спою. Может быть, ты попробуешь?» Голос у неё был неуверенный, и Белла поняла. «Штурман хочет пойти на примирение». Белка почувствовала, как горло у неё подступает странный комок. И она ответила как можно искреннее. «Я бы с удовольствием, но я не пою». «Не умеешь?» — спросила Катерина. Белла передёрнула плечами. Если Катерина до сих пор не заметила, что она никогда не говорит громко, Белле совсем не хотелось привлекать внимание Катерины к этому факту. «Так», — сказала она, — «но если сделаешь аранжировку для барабана...» я всегда... Может, и сделаю, — задумчиво сказала Катерина. — Знаешь, под барабан как-то не споёшь. Но сказала она это сдержанно. И Белла прокляла себя. Всё-таки она совершенно не умеет общаться с людьми. Катерина явно продемонстрировала жест доброй воли, ей это могло быть трудно. А как она, белка, отреагировала? Задушила росток на корню и всё такое. Белка упала на койку и закрыла ухо рукой, как лапой. Скорее, кошачья повадка, а не лисья. Но Белка многого набралась у абордажа. Ну что ж, странно было бы ожидать, что у неё ни с кем не возникнет на корабле трений. Хорошие отношения с Сашкой и Сандрой совершенно не её заслуга. «Конечно, стоило появиться нормальному человеку...» «Спи», сказала себе Белка, «самобичеваться потом будешь». Однако потом времени у нее не оказалось. Посадка в промежуточном пункте назначения выдалась на редкость экстремальной. Из тех, что с гарантией вышибают из головы все не относящиеся к непосредственной задаче мысли. Довольно скоро выяснилось, зачем они идут на тету и какая такая прибыль может их ожидать в дальнем захолустье. Требовалось доставить давно заказанный груз на станцию климатологического наблюдения и разведки. Одно только и было странно. что княгиня связалась с такими капризными вещами, как запас амулетов, энергетических кристаллов, ингредиентов для зелий или что там еще могло понадобиться на погодной станции. Вряд ли научный персонал деньги лопатой гребет. Может, на ТЭТе есть какие-нибудь редкие природные богатства? Белобрысову, однако, не досуг было размышлять над этими странностями. У него сейчас дни и ночи проходили в каком-то восхитительном тумане. То лазурном, то золотом, то каком-то вообще непонятном. Ему казалось, он знает, как чувствует себя корабль, когда его паруса раздувает правильный ветер. Не тот, который попутный, а тот, который под легким углом, чтобы каждое полотнище до последнего лиселя трепетало от счастья. Он сам не знал, откуда оно взялось. Ни с кровью. Ни с мистической связью это ничего общего не имело. Просто так случилось. И Сашка принимал это чувство всеми фибрами души. При этом ему бы и в голову не пришло в неофициальной обстановке поинтересоваться у княгини, что они все-таки забыли на ТЭТе. Он по-прежнему не делил своего капитана на составные части. Первые тревожные склянки пробили в голове у Белобрысова только тогда, когда он за двое суток до предполагаемого времени посадки Пришел за уточнением планетарной лоции. «А, штурман, получите последние сведения». Она кинула ему объемистую тетрадь. «Хорошо, что у вас наконец-то дошли руки поинтересоваться документами, которые я получила, замечу, еще до отлета». Сашка проглотил упрек, отчасти заслуженный. Документы и впрямь были на корабле с самого начала, но считалось в порядке вещей... если штурманы знакомились с лоциями за два-три дня до посадки. Раньше не было смысла. Как предсказывают прогнозисты, продолжала княгиня совершенно ровным тоном, река намила в дельте песчаную мель, приземляемся на 27 минут восточнее. Пока Сашка отчаянно пытался сообразить, при тут дельта реки и песчаная мель, у них что, нет нормального мокрого порта? Бал продолжила, как ни в чём не бывало. Поселение выше по реке, придется сперва дойти до дельты, а потом подниматься. Ничего, ветра весной там устойчивые, а штормов не бывает». Проскинув мозгами, Сашка решил, что ситуация вполне логичная. Небось, единственное поселение устроили не там, где удобно садиться, а там, где что-нибудь добывают, или где есть пахотная земля, например. У княгини он снова решил ничего не спрашивать. Ему по опыту уже было известно, что когда капитан говорит таким тоном, все расспросы она, скорее всего, проигнорирует. «До планеты полтора килокабельтова!» «Точка посадки прямо под нами!» Сашка наблюдал, как изображение планеты, окутанное призрачными линиями, выдуманной людьми координатной сетки, медленно увеличивается в хрустальном окне иллюминатора. На месте второго пилота сидела Катерина. От неё умопомрачительно пахло томлёной картошкой с грибами. Блик вышел к планете ровно за час до обеда по корабельному времени, и теперь голодный экипаж молча сглатывал слюну. «Выполняем посадочный ордер», — Бал смотрела туда же, куда и штурман. Эфир вокруг планеты был пуст. Ни одного корабля, ни одной волны в чашке радара. Аппетитный запах Марину Фёдоровну, похоже, ничуть не волновал. «Нет ответа от диспетчерской службы», — подала голос Белка. «Вообще никаких сигналов, кроме приводного маяка. На запрос о посадке никто не ответил». «Продолжайте посадочный ордер, пилот». Капитан помолчала, и когда уже никто не ждал продолжения, проговорила. «Здесь это обычное дело». Посадка в порту неприятна двумя вещами. Во-первых... резкой ударной перегрузкой при торможении об воду. Почему-то ни в одном рейде ни одного корабля ни разу не случалось, чтобы к посадке закрепили абсолютно всё. Что-нибудь обязательно сорвётся с креплений, отвалится, разобьётся, начиная от чайной чашки из сервиза и заканчивая пассажирами и членами экипажа. Доходит до того, что суеверные эфирники специально закупаются дешёвыми гранёными стаканами, оставляя жертву «закону подлости», на столе кают-компании. Вторая неприятность — это извечная и бесконечная бюрократия портовых чиновников. Зарегистрируй корабль, зарегистрируй груз, получи разрешение на разгрузку, на наем портовых грузчиков, на швартовку, на проезд по территории эфирного порта, на пользование туалетами на территории, на выгул кота... В ошейнике с медной бляхой, инвентарный номер 33 72, борт Блик, Бригантина, порт приписки Земля. На проведение профилактики или ремонта. Как было просто в военном флоте. Всех процедур показать коменданту предписание адмиралтейства. И все. Запущен священный ритуал. Часто глупый, но всегда безукоризненно точный. А тут... Обычно со всеми интеллектуальными выкрутасами разбирались княгиня и Берг. В Сашке, андре и Белке выпадали лишь поручения типа «Возьми бланк, принеси, найди, отдай и не забудь печать». Штурман и этим тяготился. Как выяснилось, напрасно. На ТЭТе он понял, что бюрократия развитой инфраструктуры — ещё меньшее зло. Правда, поесть ему всё-таки позволили. В спешке. «А ну!» «Навались! Раз, два, тени тени тени Наваливаясь всем весом на проклятую снасть, Сашка и Берг устанавливали парусный такелаж для морского плавания. Палуба скользила под ногами, а плетение каната прокалывало даже защитные рукавицы. Обычно эфирные корабли практически не способны к самостоятельным манёврам даже в пределах акватории порта. Юркие парусные судёнышки-буксиры Неизбежное зло, несмотря на эфир на морской антагонизм. Они облепляют приземлившийся корабль, забрасывают швартовые линии и ведут к мокрым пристаням, в сухие доки, откуда потом, перед взлётом, доставляют к стартовым сайтам пушек. То, что буксира не будет, штурман понял только тогда, когда капитан скомандовала развертывать снасти. Это был удар. И что самое противное, ни Сандра, ни Белка, ни даже сама Берг... не выглядели особо расстроенными. Колониальные транспорты, военные десантники и мелкие курьеры вроде того же Блика способны поднять не только призрачно-великолепный эфирный текелаж, но и самый обычный морской. Короткие заваленные назад мачты — не та конструкция, чтобы обеспечить многожды воспетое величавое скольжение по волнам, а тяжелый корпус эфирника изрядно мешает маневрам, но двигаться можно. «Как беременная корыта!» В своё время курсанта Белобрысова, проходившего практику на каботажнике в Финском заливе, очень восхитила эта творческая фраза морского капитана. Проблема в том, что это самая беременная корыта должен был струнуть с места именно Сашка. Капитан. На то и капитан, чтобы стоять на палубе и командовать. Беллу и Екатерину с их ростом и весом скорее самих парус сдвинет, причём обеих вместе». Сандра в снастях и парусах ничего не смыслила, как и он сам, но она вовремя напросилась вызывать ветер, талант которым Сашка не обладал, и по этой причине была переименована в погодного мастера и освобождена от палубного дежурства. Надрываться пришлось штурману и суперкаргу, благо Берг происходила как раз из той породы русских женщин, что способны вытащить коня из горящей хаты на руках. «И как меня угораздило наняться именно на эту посудину», — тоскливо думал Сашка, созерцая волдыри мозолей на ладонях. Под предводительством Берг, которая, кажется, успела побывать чуть ли не во всех ситуациях, связанных с эфирными кораблями, от абордажа до аварийной посадки, горе-матросы умудрились поставить паруса всего за час. Лежалая материя безудержно воняла лавандой, зато моль не сожрала, а то гребли бы сейчас руками». Упорно не хотела разглаживаться под слабым утренним ветерком. Земля у самого горизонта тонкой линией обнадеживала, что они хотя бы не потеряются в безбрежной пустоте Теты-115, планеты номер три. Абордаж, сонно урча, развалился на сложенном на палубе стакселе. Черной тенью просочившись на палубу сразу, как только люди открыли люки, он неприязненно осмотрел мокрые доски, обнюхал крупную лужу, и брезгливо поджимая лапы, потопал новоображаемый квартердек. Но стоило Сашке и Берг развернуть полотнище на палубе, как усатая скотина одним прыжком выскочила в центр похучей ткани и начала блаженно тереться мордой о парусину. После десятиминутной перебранки со стороны Берг поток норвежских, французских и, кажется, китайских проклятий, со стороны абордажа злобное шипение и прижатые уши, Парус был оставлен коту. «Ну его, а нам бы и с двумя справиться», — подытожила суперкарга. «Ну, вот и всё». Санька утерла лоб запястьем. Пару раз хлопнув, паруса надулись, слегка наклонив палубу под ногами, и корабль медленно начал набирать ход. «Вы как хотите, а я загорать! Когда ещё появится возможность два дня под таким приятным солнышком?» На палубу, вновь завернувшись в свою шаль, проскользнула Белла. Под мышкой у неё была зажата удочка. «Так, штурман!» Берг с силой хлопнула Сашку по плечу. «Отлично поработали! Первая вахта за тобой! Следи, чтобы паруса не обстенились! Если что, зови капитана, она на руле! А я пойду помогу на камбузе!» С этими словами Старпом скрылась в люке. Сашка окинул взглядом палубу. Нежащаяся на парусе рядом с абордажем Санька, вот ж кому никакой запах нипочем, уже закинувшая удочку с кормы Белка, а шаль сняла, а застывшая в стеклянном многограннике фонаря Бал. Кажется, она попросту заклинила руль и читала. Он сел, привалившись к фальшборту, и уставился на такелаж. Что значит «обстенились»? Им говорили на лекциях, он помнил. Это когда паруса ветром прижимает к стеньгам, И судно начинает идти обратным ходом. А вот что нужно делать, чтобы этого не допустить?